Глава третья. Возвращение в родной дом далось Хельге легче, чем зимнее переселение в Видимирь. Не прошло и двух месяцев, как Хедин привез ее с приданом и служанками обратно, а ей уже казалось, что она никуда и не уезжала. Только покрывало на голове и синее платье подтверждали, что ей не приснилось все это. Замужество, жизнь в мире, эскель тень. Поначалу память об Эскеле так наполняла все ее существо, что она даже не скучала, и дала ей сил сохранять бодрость по пути до дома и во время встречи с потрясенными родными. Но потом, когда она прожила в Силверволе с неделю и заново освоилась, навалилась тоска. Среди привычных вещей ей не удавалось стать прежней Хельгой. Пережитая изменила ее, теперь она нуждалась в чем-то, чего в ее родном доме. Не было. О своих приключениях в виде мире она рассказала, умолчав о притязаниях Эскеля и его успехи, но в ее глазах только это и было важно, так как могло и должно было иметь продолжение в будущем. Но когда оно наступит, это будущее, и что должно произойти, чтобы оно настало? Хельга не могла понять, чего ей ждать, и от этого было еще тяжелее. Родичи, конечно, не удивлялись подавленному виду молодой вдовы, хотя и не знали настоящей причины. Братья родные и двоюродные обещали ей отомстить убийцы и не понимали, почему Хельга упорно отказывается от этого. Эльвер рыдала вместо нее, очень живо представляя свое горе, случись ей потерять Хедина на пятом месяце брака. Отказываясь от мести, Хельга помогала невестке избежать этого но не пыталась объяснить, что Ведимир был для нее не тем, что Хедин для Эльвер. Да и как бы она объяснила то, что сама почти не понимала. Не смея ни с кем поделиться, Хельга день за днем изнывала от тоски и тревоги. К ним часто доходили вести о варягах, захвативших волок, о грабежах и стычках, но имя Эскеля не упоминалось, и Хельга не знала, жив ли он. Что, если он был убит в какой-нибудь схватке? Может, еще пока она плыла с Хеденом в Силвервол, Эскеля уже не было в живых, и теперь, пока она тут мечтает о нем, он уже превратился в тлен. Но даже матери она не решалась признаться, как быстро в ней страсть к убийце мужа вытеснила законную скорбь вдовы. В Силверволл, лежавший севернее озерного дома, вести с волока доходили раньше. Когда отец и прочие мужчины обсуждали эти дела, Хельга старалась быть поблизости и внимательно слушала. Никто не удивлялся, что ей хочется знать, как негодяи ответят за бесславный конец ее замужества и разорение нового дома. Но случиться это могло не раньше осени. Жатва только началась, и пока снопы не будут вывезены с полей, жители Меримаа не соберутся в войско, иначе чем будет нечем жить». Собственная же дружина Эрика была слишком мала для такой войны. О том, что на Волоке у появился князь Ингвар, в Силверволе узнали всего дней через пять-шесть. Еще в самом начале лета, едва на Волоке обосновались варяги, Эрик отправил туда разведчиков. Мирянские парни скрытно жили в лесу, поблизости от Видимиря, и постоянно наблюдали за варягами и пересылали вести обо всех их делах и перемещениях. Эрик ждал, что варяги, истощив возможности поживиться вблизи Волока, все же двинут всей силой дальше на восток. Но весть, которую он получил, оказалась еще более тревожной. Через несколько дней Эрик, выехав навстречу врагу, был в Силверволе. С собой он привез пятьдесят человек своей ближней дружины и около сотни мирян-стрелков. Среди мере оставалось немало таких, кто не сеял хлеб, а жил только охотой, рыбной ловлей и скотом. Из этих людей многие откликнулись на призыв в войско, дабы избежать очередного разорения. арнар Камень тоже созывал людей со своей округи, но настоящее войско удалось бы собрать не раньше, чем через месяц. Повидаться с Эриком собрались знатные русы со всего Бьюрланда — Округи трех старинных поселений Руси — мирянские и славянские старейшины. Эрик встретился с ними в большом доме, бывшем по гости, где для него поставили высокое резное сидение. «Стало бы, Тингвар явился сам», — начал Эрик. За тридцать прожитых здесь лет он научился свободно говорить по-мирянски и теперь пользовался этим языком, который знали и все здешние русы. Вы понимаете, что это значит, друзья мои? Пять поколений ваших предков платили дань конунгам Хольмгарда. И даже я так делал, потому что таков был наш уговор с Оловом, моим родичем. Но с тех пор, как он умер, боги послали нам с вами возможность восстановить справедливость. Я, ваш князь, такого же происхождения, как был Олов, и не уступаю ему». Его сыну я не должен платить дань, ибо мы равны родам, но я на поколение старше. Все мы, русы, меря и словени, дети мере маа Если мы объединимся, она навек будет избавлена от позора выплаты дани. Вы сделаете то, о чем напрасно мечтали ваши деды и чем будут гордиться ваши внуки. Готовы ли вы взяться за оружие ради чести ваших детей? Слушая своего зятя, Арнар Камень не мог не вспомнить, как тридцать лет назад почти такие же речи вели тогдашние владыки мирян пан Тойсер и его родичи. Они тоже жаждали освободить Мерямаа от дани, которую платили Хольмгарду. Помешал им вырваться на свободу? Никто иной, как Эйрик, заново подчинивший их Олову. Тойсер пал в сражении, а Эйрик заполучил его власть и все наследство, включая молодую жену. Миряне смирились с его властью не напрасно. За прошедшие годы он стал ближе к ним, чем к владыкам Хольмгарда, и готов был вместе с ними отстаивать независимость мере Маа. Арнер, как здешний уроженец, в чьих жилах текла и мирянская, и славянская кровь, без колебаний поддерживал его, хотя понимал, борьба будет нелегкой, и многим из них может стоить жизни и ему, и его сыновьям, и самому Эйрику. А что, варяги? заговорили старейшины. «Те, что на Волоке. Они еще там?» О варягах я думал. Эрик огляделся и нашел глазами Хельгу. Она и Снефред стояли сбоку от его сидения. «Хельга, расскажи людям, что тебе известно о ссоре тех варягов с Ингваром?» Еще в то время, как ее вернули из плена, Хельга рассказала все, что узнала от Эскеля о событиях той зимы, о недовольстве варягов, об их мятеже. Рассказала само собой то, что Эскель мог ей поведать. Однако и это было важно. Я подумал, сказал Арнер, что если варяги ушли из Кенугарда в ссоре с Ингваром, то, может, вовсе, не с нами, он пришел сюда воевать, а с ними. Это было бы хорошо, кивнул Эйрик. Но я подумал другое. Может, они вовсе и не ссорились? Может, Ингвар еще с зимы послал их сюда, чтобы не кормить за даром? но велел скрыть это, чтобы утаить от нас свои замыслы. Просунул сюда руку, делая вид, будто это вовсе не его рука, — пробормотал дядя Викнер. «И поэтому они три месяца сидят на волоке и не двигаются больше никуда», — сообразил Хедин. «А что, похоже на правду». «А теперь они встретились. Если варяги ждали там Ингвара, то теперь они и пойдут дальше». Все даже притихли. Выводы были уж слишком неутешительные. Ингвар привел около тысячи человек», — продолжал Эйрик, знавший это от своих разведчиков. «Варягов было под шесть сотен. За это время стало меньше, но сотен пять осталось. Если они с Ингвером выступят вместе, это будет полторы тысячи человек». «Чтобы отбиться от такого числа, нам придется вооружить даже женщин», — крикнул Баймас, один из мирян. «Где нам взять такое войско?» «Но ведь может так быть, что Ингвар и правда в ссоре с варягами?» Арнер возвысил голос, чтобы перекричать тревожный гул. «Может, он и не знал, что они здесь, ведь они пришли с юга, от Валдая, а он с запада, от Мсты. Может, он наткнулся на них неожиданно и вовсе им не обрадовался?» «Мы пока не получали вестей, чтобы он вошел на Волок и занял Видимирь. Если он так и стоит в забитицах, это значит, что варяги вовсе его не ждали. И если их вожди — его враги, то они поневоле помогут нам, задержав его на волоке. «А вот бы они между собой сцепились!» — с надеждой воскликнул Викнер. «Вот бы они выкосили друг друга! Нам бы тогда и делать ничего не пришлось!» Кое-кто горько засмеялся, гораздо больше верилось, что впереди у жителей Меремаа... Такая же жестокая битва, как и та, в которой когда-то пал Тойсор. «Если они еще не двинулись на нас все вместе, то надежда такая есть», — согласился эрик «Я бы сказал, что это наша единственная надежда», — пробурчал Арнер себе под нос. В итоге Эрик объявил, что соберет всех, кого сможет, немедленно выдвинется по Мирянской реке на запад, и станет как можно ближе к врагу, чтобы наблюдать за ним и не упустить случай нанести ему урон. С озера Нера из Бьюрланда можно было собрать человек 200 или 300. Это было ничто перед полутора тысячами, но если бы удалось избежать решительного сражения до окончания жатвы, дела Мирянского владыки могли бы и поправиться. Выступить намеревались завтра же. Собравшиеся разошлись — И только тогда Хельга попросила отца и Эрика выслушать ее. Настал тот час, когда ей следовало вмешаться. «Я хочу поехать с вами», — сказала она. «И, может быть, я принесу делу кое-какую пользу». «Понимаю, ты хотела бы увидеть, как убийцы твоего мужа понесут наказание», — ответила Эрик. «Но это опасно. Нас слишком мало. И если дела пойдут так, что нам придется столкнуться с Ингваром, имея только те силы, что при нас...» Если Ингвар вас разобьет, то и мы в силверволе не будем в безопасности. Но я говорю о другом. Что бы ты сказал, дядя, если бы варяги перешли на нашу сторону? Может, не все, но немалая часть. — Ты считаешь это возможным? — Эрик в удивлении поднял брови. — Они говорили, что хотят это сделать. Среди их вождей есть один, который хочет, но ему понадобится подтверждение, что ты, дядя, Примешь его и наделишь всеми правами родича. Мы должны обещать ему это прямо и определенно». «Родича?» — Эрик снова удивился, потом засмеялся. «Я что, должен его усыновить?» «Нет, всего лишь принять в племянники. Я могу устроить, что тень перейдет под твой стяг, дядя, если ты и отец согласитесь на его брак со мной». Хельге потребовалось собрать всю свою твердость, чтобы высказаться так ясно, но у нее не было времени мямлить. Если она ничего не сделает сейчас, дело дойдет до столкновений, Эскель может погибнуть в бою с ингуром или с Эриком, и потом и Эрик, и прочие ее родня. Ее решимость могла спасти и родичей, и Эскеля, и ее собственное счастье. — Эскель тень, поставил такое условие? — переспросил Арнер а этот человек скромностью не страдает. Они не так, чтобы сильно удивились, помня, что две зимы назад эсколь уже пытался завладеть Хельгой. Они скорее удивились бы, если бы он не возобновил этих попыток, раз уж сама судьба привела ее к нему и дала возможность избавиться от более удачливого соперника. Хельга рассказала, что переход всего состояния Ведимира в руки победителя был условием поединка, и уже само это подтолкнула бы Эскеля к мысли о родстве с Эйриком, даже если бы ранее он ни о чем подобном не помышлял. Скромность — редкое качество среди ему подобных, — хмыкнул Эйрик. Он говорил с тобой об этом, когда ты была в виде мире? Мы говорили об этом. Но он же и есть убийца твоего мужа. Он убил его на поединке. Один решал, кому достанется победа. — Сдается мне, мы чего-то об этом не знаем, — заметил Арнер. Он был не из тех людей, кто предается домыслам о чужих делах, и эти дела должны были пытаться сесть ему на нос, чтобы он вообще заподозрил их существование. «Мы дивились, почему ты так мало огорчена гибелью мужа и гордились твоей стойкостью. Но если я один раз вышла замуж, чтобы угодить вам, то почему бы мне не сделать это и второй раз?» «Я кое-чему научился», — мрачно ответил ей отец. Больше я не намерен прикрываться своей дочерью. Но я не намерена больше вас покидать. Наоборот, я собираюсь привести Эскеля сюда. Если получится, вместе с его людьми. Это намного меньшее зло, чем допустить, чтобы Ингвар снова взял варягов под свою руку и всей этой силой обрушился на нас. А если они будут на нашей стороне, то уже вы сможете... Мысленно прибавить к своим силам силы варягов оба ее собеседника могли и сами. — Отлично будет уже то, если их не получит Ингвар, — сказал Арнор. — Но ты уверена? — Хоть он рассказывает, что ведет род от Рагнера меховые штаны, но это уж очень сомнительное родство. — Дедова слава мужей не украсит, как та, что добыта, доблестью ратной, — повторила Хельга стих из загадочных речей Хникора. — А то, что у Эскеля довольно собственной славы, признает даже Ингвар. — Мы не в таком положении, чтобы очень привередничать, — сказал эрик Я бы взял в зитья хромого Йолса Керемета, если бы он своей дубиной помог нам отбиться от моего бессовестного племянника, то есть Ингвара. — Ты согласен, дядя? — Я-то да. — Эрик вопросительно взглянул на Арнора. — Если твой отец согласен. Я и сам подумывал попробовать перекупить хоть кого-то из них. Помнишь, Арни, средства у нас есть, все дело в том, чтобы они нам поверили. — Мне это не нравится, — Арнер качнул головой. — Перекупить — обычное дело. Но родница с ними. Эти люди пришли грабить нашу землю и не сказать, чтобы не преуспели. Они убили моего зятя Видемира и его отца. И в награду за это я еще должен отдать им мою дочь? — Ладно тебе, Арни, — Эрик похлопал его по плечу. — Если помнишь, тридцать лет назад ты уже бывал в этом самом положении. Только на месте тех варягов был я. Ты не был бы таким покладистым, если бы они хотели твою дочь. Хельга знает, с кем ей предстоит иметь дело. Я не стал бы ее принуждать, но если она готова. Зимой она тоже была готова, и мы все дружно уговаривали ее выйти за Видимира. И вот к чему все привело. И теперь она опять готова выйти за человека, который в любой день может погибнуть. Боги благие, не все безупречны. Счастье же смертных содержит изъяны. Повторила Хельга тот последний стих, что услышала от Эскеля на прощание. Отец, у нас так мало хороших выходов на выбор. Я смотрю, ты растеряла все свои ведьмины камни, зато взамен набрала полный подол каких-то мудрых стихов. Ну, я посмотрел бы, что это за тень. Хедину он не слишком-то нравился, как я понял. Но как мы все это устроим? Придется же кого-то к ним послать. Кого-то, кому они поверят. Они поверят мне. Я не пущу тебя больше в этот ролево гнездо. И все же я должна поехать с вами. А когда мы подберемся поближе, будет видно. И как ты не боишься, — говорили Хельги, женщины Силвервола, когда она вдвоем с верной естоной отправлялась в поход вместе с войском. Она понимала, что ей полагается бояться. С Эриком было чуть более двухсот человек, еще несколько десятков, может, сотня наберется по дороге, но с таким отрядом он не мог тягаться ни с варягами, ни с Ингваром, даже по отдельности. Если же сбудутся худшие ожидания, и пришельцы объединятся, если Ингвар добром или силой присоединит варягов к своему войску, то дело Эрика станет почти безнадежным. Однако Хельга не думала об опасности. На Волоке ее ждал Эскель, и мысль о нем придавала ей сил и смелости. Она была готова и на большее, а после всего пережитого путь в дядиной лодье вверх по Мирянской реке был в ее глазах почти прогулкой. Из братьев с ними ехали Хедин, Сигурд и Бьорн. С Хедином Хельге тоже пришлось объясниться. Если бы он думал, что она опять хочет выйти замуж ради дядиного удобства, то возражал бы. «Я знаю, ты долго был недоволен тем, что не мог отомстить Эскелю за попытку меня похитить», сказала ему Хельга. «Да, он мне сразу не понравился. Я как чуял, что этот парень наделает бед. Теперь время пришло. Я сама намерена похитить его и взять в плен». «Что? Ты шутишь?» «Нет». Я не успокоюсь, пока Эскель тень не прибудет сюда и не принесет Эрику клятву верности и не станет служить нам, чтобы немного возместить те потери, которые мы из-за него понесли. И как ты собираешься это устроить? Очень просто. Я пойду к нему в виде мир и уведу его оттуда. Если получится, то вместе с его людьми. — Ты шутишь, — повторил Хедин, но слегка нахмурился. — Да нет же помнишь как я одолела не света и виде мира мне помог мой дух покровитель он поможет и сейчас хочешь превратить Эскеля в пса хедин хмыкнул может ему эта шкура и пойдет если он в таком виде будет нам служить я согласен вот и хорошо и наконец то мы ему отомстим хельга что ты затеяла хедин взял ее за руку да со шкурами у тебя в тут расловка получилось, но «Не думаешь же ты, что одна молодая женщина сможет одолеть целое войско наемников?» «И никто не подумает. Однако опасности, непредвиденные, часто приносят больше вреда, чем явные угрозы. Но, Хельга, сейчас не время для шуток. Послушай, когда ты собирался увести Эльвер, разве я клевала тебе голову и твердила, что время неподходящее? Нет, но... Ну, а теперь ты не мешай!» Ты ведь тогда обещал мне любую помощь? И Хедин сдался. С прошлой зимы, когда он застал свою младшую сестру у Усванхит такой взрослый, после случая с белыми шкурами, ее замужества и вдовства, он совсем перестал видеть в ней девочку. Теперь это была женщина, способная удивить. Небольшое войско в лодях и лодках двигалось вверх по Мирянской реке на восток. Эрик не проявлял никаких признаков беспокойства, и, глядя на него, невольно думалось, что у него есть в запасе некое волшебное средство поправить дела, если уж все прочие обычные средства не помогут. Помня, что ей говорил о нем «Ульф Белый», Хельга думала, что это впечатление не так уж и обманчиво. Но у нее тоже имелось в запасе тайное средство. Вероятно, Эрик об этом догадывался, но не пытался ее расспрашивать — только бы не оказалось поздно. Разведчики передавали, что на Волоке все по-прежнему. Варяги держат заставы на востоке и на западе, но не двигаются с места. Теперь уже было ясно, что варяги не намерены вливаться в войско Ингвара, по крайней мере, добровольно, иначе они бы уже были бы под силверволом. Однако прошли почти три недели, терпение Ингвара уже могло истощиться, и с каждым днем опасность, что ему надоест ждать, все увеличивалась. Сидя на корме Эйриковой ладьи, продвигаясь то на веслах, то под парусом, хелька терзалась с тревогой и нетерпением, и все думала, стоит ли ей выжидать два месяца. Может быть, следовало поговорить с отцом и Эйриком сразу, как ее привезли обратно в Силвервол, и те могли бы давным-давно затеять переговоры с Эскелем, но в то время к этому не был готов сам Эскель. У него имелась какая-то тайна, не позволявшая уверенно строить замыслы на будущее. День ото дня в Хельге крепло подозрение. Ингвар и был тем, кого Эскель ждал. Ожидаемый приход киевского князя и был той тайной, которую Эскель отказался ей открыть, которую, по его словам, среди варягов знали только трое — он, Хамель и Гримор. Стало быть, верны догадки что Ингвар и прислал сюда варягов. Но если так, то чего они теперь ждут? Почему не идут на Силверволл, объединившись? Может быть, она уже успела повлиять на Эскеля, отвратив его от союза с Ингваром? А если ничего не выйдет, если варяги объединятся с Ингваром, и он попытается вновь покорить Мерема, то о примирении даже думать не стоит. Сначала будет большая война, и от нынешней Мерема мало что останется. Сердце холодило и обрывалось от мысли, что эта война первым делом поглотит всех, кто ей дорог. Эйрика, отца, братьев. И Эскеля, скорее всего, тоже. Тот союз, к которому они стремятся, станет невозможным. Чтобы он стал возможен, нужно успеть вырвать варягов из рук Ингвара. Дней через пять-шесть дружина Эйрика достигла устья Малоги. Здесь Эйрик предполагал еще на какое-то время остановиться для сбора войска чтобы потом, усилившись, передвинуться еще на несколько переходов. Но Хельга знала, что не может больше ждать. Что-то подсказывало ей, счет пошел на дни. — Дядя, я должна ехать дальше, — объявила она Ирику, — чтобы попасть к Ведемирю как можно быстрее. Если я не уведу Эскеля, им завладеет Ингвер, и это будет означать нашу погибель. — Твой отец откусит мне голову, если я позволю тебе ехать вперед. «Ах, дядя, что значит твоя или моя голова, когда речь идет о гибели всех нас? Если в итоге я стану рабыней Ингура, моего отца это тоже не слишком порадует». «Ты хочешь попасть прямо в Видимирь?» «Да, если Эскель там». «Здесь еще переходов семь-восемь. Надо подумать, сколько людей я могу дать тебе». Мне нужно ровно столько, чтобы меня довезли до места. Я не собираюсь ни с кем сражаться, и если со мной будет всего два-три человека, нам легче будет пробраться незамеченными. Эрик готов был дать Хельге любых своих людей, но Хедин с братьями и слушать не хотел о том, чтобы отпустить ее с кем-то другим. Дальше они поплыли в Пятером на лодке с четырьмя веслами. Хельга, трое ее братьев, и мирянин Мича из людей Хедина. Все были одеты просто и надеялись, что посторонний взгляд издалека примет их за простых селян. Существовала опасность столкнуться с войском, варягов или ингвара, если те так или иначе двинутся на восток. Но тут оставалось положиться на удачу. Хельга напрасно беспокоилась о том, что ингвару надоест ждать. И более терпеливый человек с трудом переносил бы ожидания в таком положении, а для ингвара каждый следующий день был невыносимее прежнего. Зная, что надолго его не хватит, Мистина обдумывал несколько замыслов, как подтолкнуть события. «Мы можем послать Кейрику», — предлагал он, — «сказать ему, что мы пришли сюда истребить мятежных варягов и предложить ударить на них сразу со всех сторон. Если он сам не пытается вытеснить их сволок, то, может, сделает это по нашей просьбе. А когда мы с ним покончим, то и с ними разговаривать будет легче». Он убедится, как важно иметь союзников на юге и на западе, чтобы больше ничего такого не дожидаться. «Я могу покончить с ними прямо сейчас, без всякого Эрика», — гневно отвечал Ингвар. «Хватит уже сидеть здесь. Мы что, из Киева шли? Комаров кормить? Я сам в этих болотах скоро заквакаю. Там греки ждут. Мы и так уже домой до зимы не успеем. Самое лучшее в Хольмгард а в Киев — к концу зимы. Хватит уже! Вечно я тебя слушаю, глядь, надоело!» Варяги же упорно сидели на волоке, не двигаясь ни назад, ни вперед. Вот-вот стоило ожидать появления Эйрика с его собранным войском. Люди Ингвера пока не испытывали трудностей с припасами. Им хватало хлеба, они постоянно били дичь и ловили рыбу. Но Хирдманам было скучно сидеть в лесу, дожидаясь, пока варяги сами сдадутся. Возможные потери уже никого не пугали, и было ясно, что раз уж варяги уперлись, все же лучше покончить с ними, не дожидаясь, пока миряне закончат жатву и соберут войско. «А если Эйрик разобьет варягов сам», — продолжал Ингвар, — «то на кой хрен ему будем нужны мы?» «Все, хватит, дождались, вели парням готовиться. Я сам этих троллей сволока вышибу и пойду на Мирянскую реку». Через две недели часть войска покинула Забитицы. Местина с пятью сотнями остался стеречь варягов, чтобы не дать ему уйти на запад или на юг, Опять сотен под стягом самого Ингвара отправились на северо-восток, чтобы обойти Волок и выйти прямо к Ведемирю. Братья Всевидовичи взялись указать дорогу, шли пешком, лесными и полевыми тропами, каких чужаки без помощи местных жителей никогда не нашли бы. Ингур рассчитывал, что когда удастся разгромить наемников прямо в их гнезде, можно будет воспользоваться их лодьями и прямо от Видимиря отплыть к Мирянской реке, не возвращаясь в Забитицы. Плохо зная эти края, Хедин с братьями мог бы пропустить то место, где в песь впадала речка, ведущая прямо в озеро Видимирь. Таких речек тут было много. Нужное место им указал Варяжский стан. Лук на левом берегу был покрыт шалашами, явно не первый день здесь стоящими, кострами, даже пасса какой-то скот. — Это их застава, — сказала Хельга. Вовремя успев спрятаться в прибрежных зарослях, она и братья оттуда рассматривали стан. — Я знаю, они постоянно держат здесь людей. — Похоже, варяги на прежнем месте, — заметил Хедин. У Хельги отлегло от сердца. Семь дней в лодке показались ей невыносимо длинными, и еще длиннее их делала тревога. Что, если Ингвар напал на Видимирь? Что, если варяги решили напасть на Ингвара? Или они еще как-то ушли на запад? Случись такое, о новых встречах с Эскелем можно было бы и не мечтать. «Если это не люди Ингвара», — заметил Сигурд. Больше всего Хельга боялась увидеть следы разгрома, хотя, как убеждал ее Хедин, Разбей варягов Ингвар, они наткнулись бы прямо на него, и тогда им стоило бы позаботиться о собственном спасении. Пройти по реке незаметно для дозорного отряда было невозможно, но показываться кому-то из варягов на глаза до встречи с Эскалем даже Хельга считала слишком опасным, а ее братья и подавно. «Будем по лесу пробираться?» — спросил Сигурд. «Тут еще с переход где-то, да?» «Сегодня заночуем, завтра за день дойдем», — предложил Бьорн. Или сегодня часть пути пройдем, а заночуем по дороге?» «Вы заночуете», — сказала Хельга, — «а я?» «Одна ты же никуда не пойдешь. Одна нет. Но, дорогие мои, дальше меня поведет. Мой дух покровитель. Подождите, я с ним посоветуюсь». Оставив братьев у лодки, спрятанной в вывовых зарослях, Хельга немного углубилась в лес. Высокая болотная трава доставала ей до пояса, идти было трудно. Миновав низинку, она остановилась среди берез. Почти как в тот день зимой, когда ульф-белый научил ее, как надеть собачьи шкуры на несвета и виде мира. Неужели это было всего полгода назад? Сколько всего с тех пор случилось! Уже давно Хельгу томила желание вызвать ульфа-белого и узнать, что происходит в виде мире, но она терпела. Альф-покровитель ясно велел ей справляться самой, но теперь она сделала все, что в человеческих силах. Если ее сил не хватит, поражение погубит не только ее счастье, но и сотни тысячи людей. Если Ингвар разгромит Эскеля с варягами, ничто не будет преграждать ему путь в глубину мере Мой милый, звериной шкурой одет, зашептала Хельга, глядя на закатные лучи среди берез. И знала, если Ульф Белый не явится или откажется ей помогать. Одину это не угодно. Она все равно пойдет. В темноте они обойдут варяжский стан по берегу и завтра доберутся до Ведемиря, а там будет видно. Ей нужно разыскать Эскеля. — Вы успели едва-едва, — раздался духом голос. Хельга за эти мгновения, улетевшая мыслями очень далеко, подпрыгнула от неожиданности. Ольф белый стоял под березой, скрестив руки на груди. Как и тогда в бане он был без одежды, лишь белый мех сбегал по его плечам, исчезая у кистей. Длинные белые волосы падали на грудь. Заново Хельгу поразило, да чего он огромен? На голову выше самого высокого из людей, в чем сразу сказывала синая природа этого существа. О, ты пришел! радостно воскликнула Хельга и подалась к нему. Помоги мне, мне нужно разыскать Эскеля. — Тебе не следует туда ехать, прервал ее Альф. Вот-вот в виде мире будет Ингвар с войском. Он ненавидит наемников и жаждет их смерти. Он обещал Одину посвятить ему всех этих убитых, всех этих предателей, как он говорит. Один ждет этой жертвы. Если ты окажешься там во время битвы, то, скорее всего, у отца станет на одну валькирию больше. Думаю, ради твоей смелости он удостоит тебя этой чести. От его слов у Хельги зазвенило в голове. Ульф Белый говорил так, как будто уже все решено и спасения нет. «Что ты такое говоришь?» — дрожащим голосом воскликнула она. «Если Ингвар собирается их всех убить, значит, я должна спешить. Прошу тебя, помоги мне попасть туда поскорее. Ты хочешь похитить жертву самого отца? Лишить меня и моих братьев законного пира?» Ульф Белый усмехнулся, показав зубы, и Хельга попятилась. Перед ней стоял хищный мир древних богов, то существо, через которое Один испокон века собирает жертвы с полей сражений. Во всяком волке, пожирающем трупы, люди видели посланца бога битв, и перед нею стоял один из двух вожаков этой стаи. «Эскель, тень! Мой!» Дрожа, Хельга тем не менее с вызовом глянула на Ульфа Белого, воля одина связала нас с самого начала ведь это один подсказал эскелю мысль похитить меня две зимы назад мы связаны и я имею на него не меньше прав вся отец позволил ему похитить меня а теперь он должен дать мне возможность отомстить и похитить его ни в одной саге нет ничего подобного вся отец будет рад если кто то совершит такое похищение и ты совсем не боишься я не думаю об этом мне не до страха Вся будущая жизнь Хельги была сосредоточена в Эскеле. Из всех дорог в мире она видела только ту, что вела к нему, а по краям этой дороги стоял стеной туман. Пока эта дорога не закрыта, она будет идти по ней и видеть впереди Эскеля и только его одного. — Помоги мне, прошу тебя! — Хельга вплотную подошла к Ульву Белому. Она забыла свой страх перед этим существом, куда важнее была его мощь. Я отдала ему самый дорогой ведьмин камень, в нем королевская удача. Он должен помочь нам. Ты ведь не оставишь без помощи свою правнучку? Я должен повиноваться воле Одина. К тому же для Эскеля это прекрасная доля — пасть в сражении с именем Одина на устах. Разве не к этому он стремился всю жизнь, как и всякий мужчина? Когда двенадцать лет назад он сбежал из дома, Он жаждал именно этой участи. Идущий на войну уже мертв. Всякий, кто берет оружие и покидает дом, с тем покидает и мир живых. Оттого этих людей зовут волками. Оттого они и носят волчьи шкуры, и эскель тоже. Ваши предки хорошо это знали, только в последние века это знание позабылось. Но воля Одина неизменна. Слушая его ровный, низкий, уверенный голос, Хельга перестала видеть Ульву Белого под березой. Ее взор заволокла тьма, и в этой тьме простиралось поле боя. Оно уходило куда-то за пределы зрения, оно было безгранично, как само прошлое, и все его усеивали мертвые тела. Она видела их все разом. Бесчисленные тела, безголовые, с кровавыми ранами, оставленными топором и мечом, с отсеченными конечностями. Они уже мало напоминали людей, но стоило ее взору остановиться на каком-то из них, и оказывалось, что она знает о нем все. Его имя, его родной дом, лицо его матери, каким он видел его в последний раз, пусть даже это было давным-давно. У кого-то из них были жены и дети. Иные сотречества не знали никакой семьи, кроме стаи таких же двуногих волков. Будто норна Хельга ясно видела нить каждого из них, где она началась, долго ли тянулась. Эти нити сплетались в общее кровавое полотно, о которое Один вытирает свое оружие. Все эти люди теперь мертвы, как камни, тела мертвы, нити человеческих судеб оборваны. Но жив дух воина, улетевший ввысь, этот дух питает мощь Одина, готовит его к последней битве этого мира. Он нужен ему, чтобы пережить последнюю битву и возродиться в новом облике для нового мира. Это зрелище не внушало Хельге обычного человеческого страха, ей был ясен его замысел, и этот смысл наполнял ее ужасом тем чувством, которым вымощены тропы тайных переходов, тропы посвящений. Приобщение к божественному смыслу для людей оборачивается ужасом. Вот почему без него невозможно посвящение, выход из человеческого мира и возвращение обратно. Хельга брела через бесконечное поле мертвых, бросала взгляд то на одно тело, то на другое как тысячи смертных женщин, как сами Валькирии, она искала среди них одного, более всего желая не найти. Вздрогнув, она опомнилась. Для Эскеля уже готово место на этом поле. Оно вместит всех, кто когда-то был рожден. Но пока он еще не там... А пока он не там, что-то можно изменить. Она отстранилась от Ульва Белого. Это его близость вдруг перенесла ее на тайные тропы. Ведь он Альф, его человеческое тело — лишь видение, а соткан он из этого самого духа бесчисленных поколений, уже освобожденных от телесного облика. Ты сам говорил, что женщина многое может изменить. Неужели весь мой путь был напрасным? Ты рассказывал мне про Фрею, которая отправила Хедина воевать с его побратимом Хёгни. Ты обещал, что Один поможет мне, и я не отступила. Я сделала все, что от меня зависело. «Ты правда так говорил?» Вдруг раздался рядом еще один голос, и березы вокруг отозвались на него звоном, как будто были струнами арфы. Вздрогнув от неожиданности, Хельга отстранилась от Альва и обернулась, и вскрикнула. В нескольких шагах от нее стояла... На первый миг ей подумалось, что это ее мать, Но было ясно, что, несмотря на большое сходство со Снефрит, это существо иной породы. Совсем молодая женщина была ростом выше человеческого, как Ульф Белый, и от нее исходило легкое сияние, хорошо заметное в полумраке рощи. Белое платье, сотканное из лебединых перьев, светлые, отливающие серебром волосы, глаза — серебряные звезды. Херге не понадобилось спрашивать, чтобы догадаться, кто это и как ее имя. «Ты сам и втравил девушку во все это», — уверенно обратилась скульт Серебряный Взор к своему брату Ульву Белому. Вся отцу было угодно позабавиться, и ты оставил ее во власти варягов. Она сделала именно то, чего отец хотел, уговорила одного из вождей бросить своих товарищей и предаться чужому конунгу. Он готов был сделать это еще тогда, но его держало данное Ингвару слово. Теперь в этом слове нет нужды» но если мы уже свели их с эскелем по воле все отца то должны довести дело до конца отнеси ее туда вся отец уже получил в жертву одного ее мужа неужели ему нужен и второй ульф белый заколебался удивительно было видеть колебания существа воплощавшего божественную уверенность но он то куда лучше хельги знал какой силе она думает противиться если ты так за них болеешь Отнеси сама. И отнесу. Скульт мягко приблизилась к ним, улыбаясь, и положила руку ему на щеку. Когда речь идет о любви, женщины в десять раз смелее мужчин. Ведь у мужчин столько разных занятий, а у женщин только любовь и придает жизни смысл. Нет любви. К чему жизнь? Женщина не может не стремиться к любви, как река не может не течь. Для этого ей даже не нужна смелость, достаточно просто быть собой. Догадываюсь, кто тебя этому научил. Догадаться нетрудно. Вся отец знает, отнять жизнь у смертного совсем легко. Сколько раз ему случалось отнимать их сотнями и тысячами. Но если слабая женщина проявляет твердость духа, верность и стойкость, из этого выходит... Не менее славная сага, чем битва при брови Лири. Всеотец остался должен ее матери, и настало время вернуть долг. — Сдается мне, что ты числишь за собой некий долг перед родной кровью, — прошептал Ульф Белый. Взгляд его золотых глаз не отрывался от серебряных глаз сестры. У нас впереди еще вечность, и я не хочу вечно таскать за собой этот долг. И ты пойдешь против воли Отца, даже боги подвластны судьбе, и даже сам всеотец. Он это знает лучше всех, ему уже немало пришлось претерпеть из покорности судьбе. А судьбой правят три норны. Одна из них — я. Я могу немного подправить эти нити. А тот, кто принадлежит все отцу, от него не уйдет. Ему нужны воины, но затмение богов еще не завтра. Так что, ты поможешь? Так и быть. Ульф Белый отлепился от березы и шагнул к Хельге. — Ты ездишь верхом? — Верхом? — Да, но... — На ком же я поеду? — На мне. Хедин и трое его спутников охнули от изумления, когда из зарослей, куда удалилась Хельга, вдруг показался крупный, совершенно белый конь с золотыми глазами, похожий на дитя тумана. Они даже не сразу разглядели, что на спине у него сидит Хельга, крепко держась за белую гриву, она казалась такой маленькой. — Ждите здесь, — сказала она, — а я поеду в виде мир. «Не тревожьтесь, меня никто не увидит. Я надеюсь, что к утру мы уже вернемся, а вы будьте готовы отплыть». И не успел Хедин что-то ответить, как белый конь скрылся в зарослях. Белый конь летел стрелой. Хельга быстро поняла, что едут они по воздушной тропе. Ее скакун не касался ногами земли, и ему было все равно, над чем бежать. Над землей, над рекой, над болотом. Делая огромные прыжки, порой он взвивался выше деревьев, так что речка превращалась в темную извилистую полосу внизу, будто ремешок в зелени травы. Хельга зажмуривала глаза, обеими руками держалась за гриву. Я как валькирия мелькала в голове. Еду воздушной тропой, потому что конь у меня, как у них. Любопытно, конь валькирий на самом деле тоже альвы. Ведь обычные кони по воздуху не скачут. Должно быть, это альвы, принимающий облик коней. Она было подумала спросить об этом у Ульвы Белого, потом, когда эта поездка закончится. Но тут он совершил особенно высокий прыжок. Земля мелькнула так далеко внизу, что Хельга зажмурилась, сжавшись в комок у него на спине, и все досужие мысли выдуло из головы. Воздушная тропа пошла под уклон. Хельга решилась открыть глаза. Впереди уже был виден Видимирь на холме, а позади него гладь озера, залитая рожевато-золотым соком садящегося солнца. Показалось вдруг, что туда-то они мчатся, что конь Альф сейчас проскачет по Багряно-золотому мосту и унесет ее в небеса, в Асгард, и никогда она больше не ступит в земной мир. От мысли этой сердце пронзило ужасом. Ее не обрадовала мысль увидеть палаты Асгарда. Она хотела вернуться к тем, кто ее ждал. Но белый конь уже снижался, и вот он мчится по берегу, как обычный скакон. Казалось, она едва успела бы пару раз сосчитать до ста, а они уже преодолели полный дневной переход. Ведимир выглядел как раньше. Никаких новых сражений здесь, как видно, не состоялось. Конь замедлил шаг. Потом остановился за пару перестрелов от ворот под деревьями. Примерно на этом месте Хельга зимой вызвала Ульва-Белого и встретила Ведимира, который потом побежал за ней на четырех лапах. С трудом Хельга сползла на землю, от чудесной поездки у нее все затекло, и ей пришлось сесть, чтобы прийти в себя. Откинувшись назад, она легла на траву и немного полежала, вытянувшись с закрытыми глазами с удовольствием ощущая всем телом твердую землю и немного влажную зелень. — Ну как, тебе понравилось? — раздался голос позади нее. С неохотой выпрямившись, Хельга оглянулась. Ульф Белый снова принял человеческий облик. Протянув руку, он помог ей подняться с земли. — Раз уж вам, соскульт, так не терпится бросить вызов отцу, иди попробуй вырвать жертву у него из рук. «Спасибо тебе!» — Хельга благодарно обняла его. «Я чувствовала себя валькирией. Никогда в жизни не забуду этой поездки!» «Мне тоже было приятно!» — Ульф-белый обнял ее одной рукой. «Ты не можешь сделать так, чтобы в виде мире меня никто не увидел, кроме Эскеля?» Ульф-белый отошел от нее, вскинул руки и протянул ей белую волчью шкуру. Хельга не успела увидеть, откуда он ее взял, в его облике ничего не изменилось. — Набрось ее на себя. — Ну, я не хочу становиться собакой, — Хельга попятилась. — Как я буду с ним разговаривать? — Ты не будешь собакой. Ты только будешь выглядеть, как собака, пока не сбросишь шкуру. Тогда те, кому нужно, увидят тебя в человеческом облике. Держи. Хельга сделала шаг к нему и робко протянула руку. Вспомнилось, как она набросила такую же шкуру сперва на Ведимира, потом на Несвета. То было легко, но сама она вовсе не хотела сделать с собакой. Немедли! Ульф Белый вдруг сам накинул на Хельгу шкуру, она вскрикнула, услышала его рычащий смех, но обнаружила, что не изменилось. Она по-прежнему видела себя человеком, стояла на двух ногах. — Держи! — Ульф Белый сжал ее плечи, придерживая шкуру. Ты слишком далеко зашла, чтобы отступать. Раз уж ты не желаешь повиноваться все отцу, хотя бы удиви его. Благодарю тебя. Хельга взялась за края шкуры. Я постараюсь. Удачи. Хельга двинулась по тропе к воротам. Через несколько шагов обернулась. Она думала, что Альф уже исчез, но он стоял под березой. Сам рослый и белый, как береза. Поднял руку и ободряюще помахал ей. С десяток варягов на берегу увозились у лодок. Кто-то отплывал ставить сети. Хельга прошла в нескольких шагах от них, и они проводили ее глазами. Сердце замирало. Вот сейчас они узнают ее, бросят свои дела. — О, песик! — сказал кто-то. «Кто — Кто-то свистнул. — Как повелять хвостом? — подумала Хельга. Помахала им рукой, улыбнулась. — Наверное, они увидят, что собака виляет хвостом. Кто-то сделал шаг к ней, хлопнул себя по ноге, подзывая ее. Но никто не пытался обратиться к ней как к человеку, значит, они и правда не узнали ее под шкурой. Кто это у нас успел собаку завести? Говорили у нее за спиной, когда она поднималась к воротам. Не знаю, у наших нет. Может, у совы. Бросалось в глаза, что Ведимирь пришел в упадок. Везде валялись кости, какие-то объедки, рыбью головы, хворост, щепа. Двери исп стояли нараспашку, женщины казались неряшливыми. Скота осталось совсем мало. На белую собаку оглядывались с удивлением, но никто ее не трогал. Хельга пробралась к несветовой избе, той самой, где успела пожить вместе с Эскелем. Дверь была открыта, внутри раздавались спорящие голоса. Зайдя под навес, Хельга прислушалась. «Если она...» в собачьем облике, войдет в избу, ее заметят и выгонят. Но снимать шкуру еще рано, голоса Эскеля она не услышала, только, кажется, Фроди и Гаут еще какие-то незнакомые. Где же Эскель? Но если бы его здесь не было, ей не пришлось бы спорить за него с посланцем «Вся отца». Чтобы принять человеческий облик, ей нужно застать Эскеля наедине. Отойдя от двери, Хельга села на край скамьи под навесом и принялась ждать. Из трех противостоящих друг другу сторон положение варягов было наихудшим. Они пока не голодали по-настоящему, но захваченный скот заканчивался, и пополнить запасы было нельзя. Малый отряд, отправленный за добычей, скорее всего, не вернулся бы, а отпустить значительные силы Эскель не решался, опасая Сингвара. Но хуже всего была безнадежность. Ингвар упрям, просто так он не передумает. Каждый день шли разговоры, надо что-то делать. Потихоньку поговаривали о том, чтобы подчиниться Ингвару и влиться в его войско, взяв с него личную клятву, что после победы над Эриком он даст грамоту к грекам. Но на это искре согласия не давал. Такой выход противоречил его собственным целям. Сам он уже предложил людям пойти в другую сторону и предаться Эрику, Но этому мешали два соображения. От Эрика они уж точно не попадут в миклагард Да и можно ли верить ему? Не слишком ли он обозлен из-за грабежей? «Надо идти к Ингвару», — день за днем твердил Стейн Терсова. «Он прислал нас сюда. Мы сделали то, что он хотел. Если он хочет, чтобы мы воевали дальше...» «Я не буду больше ему подчиняться», — отвечал Хаммель. Он раз обманул и теперь пообещает что угодно, а сам опять обманет. «Нам лучше попытаться выйти на Эрика», — говорил Эскель. «Он будет нам рад и даст любые обещания. Но Эрик не даст нам грамоту к Роману. Берег нам не до Романа уже. И еще немного, и мы все к троллям пойдем». Ингвар не будет стоять здесь вечно. Скоро зима. Он не будет зимовать на болоте. Вернется в Хольмгард и что он вел войско из Кенугарда в такую даль, чтобы постоять и уйти? Он пропустит нас, чтобы добраться до Эрика. Надо послать к нему еще раз. У вождей не было согласия, а это ясно обличало тяжесть положения. Хорошего выхода просто не существовало. Варяги знали Ингвара. Он был не менее упрям, чем они сами. Все чаще раздавались голоса с предложением напасть на забитицы и прорваться нам мсту с боем. На это варяги могли бы решиться, но что дальше? Пройдя мсту, они оказались бы в Хольмгарде, и им пришлось бы пробиваться с боями до самой Альдегии, чтобы там захватить корабли и получить возможность уйти в Варяжское море. Даже самые отважные понимали, что головы, одна за одной, будут сложены на этом пути все до единой. Лето ползло к концу, темнело уже довольно рано, ночи наступали мягкие темные. Ярко сияли крупные звезды, будто небесные ягоды. Но варягом было не до звезд. Днем они угрюмо бродили по Видимирю. Как приходила темнота, свободные от дозоров ложились спать. А чего сидеть, когда пить нечего? Доступные им запасы ячменя для пива или меда для браги давно уже подошли к концу. Волгали нам поднесут, мрачно утешали они друг друга. Эскель расхаживал по стене, глядя, как солнце садится за озером, и в воде играет багряный закат, будто озеро полно пламени и крови. Выше багряно-рыжей полосы тянулась сплошная стена каменисто-серых облаков. Нужно было на что-то решаться. Предаться Ингвору, как хотел Стейнтер, Эскель не мог. Это отрезало бы ему путь к примирению с Эриком и к Хельге. Ингвар он дождался, как обещал. Все больше он склонялся к мысли, что данное им слово прекратило свое действие в тот миг, когда он снова взглянул Ингуру в глаза, там, у засеки, на тропе Волока. Они давали слово занять часть Маа и дождаться Ингвара. Все это они и сделали. Варяги хотели попасть в миклагард и он пытался договориться с Ингваром, чтобы они туда попали. Но день ото дня, когда сами они оказались в осаде, сгущалось ощущение безнадежности и близкой гибели. Вот-вот Ингвару надоест ждать. Он пренебрежет возможными потерями и попытается разгромить их. Уйти на восток — единственный выход, хотя он и не нравится большинству. От Эрика им тоже нечего ждать добра. Эрик ничего не делает, потому что тоже ждет, чтобы его недруги разгромили друг друга. Каждый из троих ждет, что вражда между двумя другими избавит его от больших потерь. Но Эрик здесь у себя дома, а у Ингвара самое сильное войско. Им имеет смысл ждать. Варяги же, зажатые между двумя сильными врагами на чужой земле, а своей земли у них и вовсе нигде нет, могли дождаться только гибели. С каждым днем делалось яснее, насколько призрачной надежды на какой-то иной исход. Хельга. Все эти долгие дни Эскель отдыхал в мыслях о ней, Но чем больше этих дней набегало, тем труднее было верить, что они еще когда-нибудь встретятся. Она умчалась, будто валькирия, и сейчас где-то очень далеко. Мысленно он видел ее среди суровых родичей, будто фрею в окружении великанов. Может, попав домой, она опомнилась и отказалась от него. Кто он рядом с ней? Безродный наемник, да еще и убийца ее мужа. И его обед на Йольском вепре, как и многие данные в пьяном тщеславе обеты не принесет ему ничего, кроме гибели. Гибель, скорая встреча с Одином — наилучший выход, который ему остался. И если снискать счастье в земной жизни не всегда во власти человека, то обрести славную смерть всегда во власти мужчины, если он не трус. Все шло к тому, что именно эту участь Норны для него и избрали. Проверив дозоры на стене, Эскель отправился к себе в избу. Под навесом крыльца мелькнуло что-то светлое, и он остановился. Светлое пятно зашевелилось. В слабом свете заката Эскель успел разглядеть белую собаку и удивился. Таких собак он в виде мире не видел. Вдруг перед глазами мелькнуло что-то вроде белого крыла. Собака исчезла. На ее месте оказалась женская фигура с чем-то белым в руках. На долю мгновения Эскель успел осознать — он видит чудо. К нему явилось чудесное существо, посланное богами, о которых он только что думал. Явилось, чтобы забрать с собой. — Эскель! — шепнул знакомый голос. — Где же ты ходишь? Я давно жду тебя. Перед глазами поплыла. — Скажи она сейчас, я, Валькирия, пришла забрать тебя в Волгалу, он сразу поверил бы. Как во сне Эскель сделал шаг вперед, перед ним, прижимая к груди что-то белое, стояла. «Хельга!» При свете звезд он довольно ясно видел ее лицо, блеск ее удивительных глаз, но не мог поверить собственным глазам. Хельга сделала ему знак в сторону более густой тени, и он шагнул за ней. Она положила белую шкуру на лавку под навесом и придвинулась к нему. «Что ты молчишь? Не узнал меня?» Эскель осторожно взял ее за плечи, готовый к тому, что она растает. Закутанная в тени... Хельга выглядела, как и положено призраку. Откуда она могла бы здесь взяться? В его мыслях она находилась где-то за много переходов на восток. Уж не его ли это фюльгия? Дух, что приходит к человеку перед самой гибелью и нередко принимает облик женщины. Если так, то спасибо богам за то, что его фюльгия приняла самый желанный для него облик. Я не стала заходить в избу, там слишком много людей. Хельга положила руки ему на грудь, и он обнял ее. Его руки ощущали живое человеческое тело, но разум отказывался верить в ощущения. — Ты мне снишься. Откуда ты взялась? Ты человек или дух? — Я пришла за тобой. — Я пришла за тобой, — эхом отдалось в душе. Так говорит Валькирия тому, чей срок окончен. — Вам нужно скорее убираться из виде миря, — торопливо продолжала она. — Ты пришла. Одна? Эскель все не мог понять, земное существо он видит перед собой, настоящую Хельгу или дух, принявший ее облик. Сумерки и весь мир приводят на грань миров, когда ступаешь через земной мир, но видишь его через покров мира теней. — Как ты сюда попала? Ворота же за... Я прошла еще днем, пока ворота были открыты, и ждала тебя, но ты все время был с людьми. Как ты могла пройти? И тебя никто не увидел? Вместо меня твои люди видели. Собаку!» Хельга тихо рассмеялась. «У меня есть шкура, она придает мне вид собаки «Шкура?» «Да, но это не важно. Вам нужно уходить как можно быстрее, если вы не хотите погибнуть. Вот-вот здесь будет Ингвар с войском. Нельзя ждать, даже до утра». И я собираюсь, Хельга приставила палец к его груди, немедленно тебя похитить. Похитить? Куда? К Эрику. Он согласен принять тебя в родню, если ты поклянешься, служить ему и сумеешь увести людей. Если вы с ним объедините свои силы, то будете почти равны Ингвару. Он уже не сумеет раздавить вас так легко, как сейчас по отдельности. Когда вы разделаетесь с Ингваром, ты исполнишь свой обед. Эйрик и мой отец дали согласие. Теперь дело за тобой. Эскель едва слушал ее, изумленный этим чудесным появлением. Он все не верил, что ему это не снится. Ты как будто сошла прямо с неба. Так и есть. Я мчалась по воздушной тропе на коне бури. Мне пришлось спорить за тебя с самим всеотцом, и я не собираюсь уступать. Я всегда подозревал, что ты — Валькирия. Наконец Эскель поцеловал ее. С таким чувством, будто этот поцелуй перенесет его дух от земли к Волгали. Но ничего не случилось, и Хельга не растаяла. Они по-прежнему стояли под навесом избы в густой тени. Краски заката догорали на краю неба. Над озером расползалась ночь. — Ну что, ты идешь со мной? — Завтра я соберу людей. — Не завтра, сейчас. Завтра может оказаться поздно. Ингвар не станет ждать бесконечно. И когда ему надоест ждать, он силой проложит себе дорогу через Видимирь. Если ты не уйдешь со мной сейчас, то завтра вы уже можете оказаться в Волгале. Разом, все. Но я же не могу просто бросить своих людей. Они хотят попасть в Меклогард. А если мы уйдем к Эрику, это будет невозможно. Объясни им, что Меклогарда им не видать. Хельга вырвалась из его объятия и отошла на шаг. Все отец! Наилучший конунг. И вот к нему они точно попадут, если им не нравится Эрик. Эскель, поверь мне. Она снова прижалась к нему и положила руки на грудь. У вас больше нет выбора. Только один — жизнь или смерть. И у тебя остался последний случай исполнить обед. Иначе завтра ты будешь в Алгале. И тебе придется искать невесту среди тех дочерей конунгов, что уже там. Я не пойду туда с тобой, если до этого мой дядя не благословит нас с факелом. Он взял с меня в этом слово и только на этом условии отпустил сюда. «Дядя?» «Ну да, Эйрик. Ты знаешь, что он человек Один. Он служил ему с отрочества. Один покровительствует ему. И самое лучшее, что сейчас можете сделать вы, — это уйти с дороги, не мешать им с Ингваром сойтись. Они конунги, и вам надо присоединиться к одному или к другому, но не стоять больше между ними, иначе вас просто раздавят и забудут». Даже саги не будет. Чтобы была сага, нужен кто-то среди живых, кому дорога память павших. А у вас таких людей не останется. Ваши старые родичи давно вас забыли, а новых вы не завели. Я не хочу, чтобы ты сгинул, как сотни, тысячи парней, кто искал только вечной славы, а нашел забвение, потому что некому его помнить. Пойдем со мной, и ты исполнишь твой обед, и от нас пойдет новый род в котором будут хранить все эти предания. Про твою бабку Уну, про мудрого деда Аудуна с его стихами, про тебя и меня. Так ты хочешь этого? Разумеется, хочу. Иначе была бы я здесь. Ну, очнись. Я не позволю тебе разочаровать фрейра. Одина великих воинов полон дом. А мне нужен только ты. И пусть он еще подождет. Пока она говорила, Эскель наконец поверил, что все это не сон. Он молчал не потому, что хотел разочаровать Фрейра, а потому, что непривычная боль в сердце лишила его дара речи. Серая стена облаков разошлась, открыв взору сияющий янтарным светом Асгард. Какой бы конь ее ни принес, Хельга стала для него истинной вестницей жизни. Он кому-то нужен здесь, на земле. Она не побоялась явиться сюда, чтобы не дать ему погибнуть, и готова вести его в будущее, где будут долгие годы счастья, где у него будет жена королевского рода, свой дом и новый род. Это было счастье. Но Эскель так мало привык ждать чего-то подобного, что настоящая, живая вера в счастье, впервые проникшая в сердце, показалась ему болью. «Мы возьмем с собой твоих людей», — добавила Хельга, знавшая, что он не способен отделить себя от дружины. «Всех, кто пожелает к нам присоединиться. У нас такая просторная земля, в ней места хватит всем». Сам звук ее голоса, наконец, помог Эскелю опомниться. «Это не сон», — сказал он вслух. — «Это знак. Если уж Один прислал за мной валькирию, значит, и правда пора сниматься с места». «Ну, наконец-то ты проснулся!» Обрадованная Хельга поцеловала его таким горячим убедительным поцелуем, какой не мог не обратить все помыслы от неба к земле. Обычно валькирий присылает за воином Один, но эту валькирию за Эскелем прислал фрейр, уставший ждать исполнения обета. Эскель принял волю божества, и ему трудно было выпустить из объятий ту, что воплощала в его глазах эту волю. «Вот что!» — Эскель взял Хельгу за руку. Сейчас ты пойдешь в дом и посидишь там, чтобы больше никто тебя не видел. Люди у нас обозлены. Не хочу, чтобы кто-нибудь успел пустить стрелу. Этого потом не поправишь. Сидя в знакомой избе, где лишь один светильник горел на столе, Хельга прислушивалась к происходящему снаружи. В темноте, когда все уже разошлись по своим подстилкам, от ворот раздался звук рога. Варяги мигом высыпали наружу, не одетые, невооруженные. При свете факелов блестели шлемы и топоры, давно ждавшие чего-то такого. Варяги приготовились отбивать нападение. Эскель ждал их, стоя на стене над воротами, там, где всем было его хорошо видно и слышно. — Ингвар! — звучали со всех сторон тревожные выкрики. — Эй, Эрик! — Слушайте меня, парни! — Эскель поднял руки. — Мы ждали знака, и мы его дождались. Все отец! прислал за нами Валькирию. Она прискакала по воздушной тропе, на коне бури, принесла нам весть. Ворота Волгалы раскрыты для нас. Всякий, кто желает немедленно увидеться с Одином, увидеться с ним уже на рассвете. Для этого нужно всего лишь оставаться здесь. Есть другой путь. Те, кто пойдет вместе со мной на восток, будут приняты Эйриком. Я намерен принести ему клятву и стать его человеком. В Миклагард оттуда не попасть, зато через эти земли пролегает путь в Багдад. Там, говорят, золото не меньше. Если со мной приедет достаточно много людей, мы выступим вместе с ним на Ингвара и отомстим ему за наши обиды под стягом другого человека королевского рода. «И все равно окажемся в Волгале!» — выкрикнули снизу. «Рано или поздно мы этого не минуем!» Я не собираюсь жить вечно, — ответил Эскель. Эйрик не роман-цесарь, по семь сотен золотых на брат он не обещает, но в его владениях можно разбогатеть, завести хозяйство и оставить тех, кто будет помнить саги о вас. У меня нет выбора. Мой обед фрейру направляет меня туда. Я не брошу вас, не предложив этот выбор вам. Кто со мной? В ответ раздались голоса, сначала немногочисленные, Но потом, по мере того, как варяги полностью осознали выбор, они усилились. Хельга огляделась. За те два месяца, что ее здесь не было, изба стала совсем другой. От света створена и прежних хозяев. Не осталось и духу, даже пахло здесь теперь как-то по-другому. Видно было, что здесь живут человек десять мужчин, наладив какой-то свой порядок. Но сказывалось и отсутствие женской руки, и общая убежденность, что эта жизнь может кончиться когда угодно. В углу возле объедковка пошились мыши. Через оконце доносился гул спорящих голосов. «Парни, надо идти к Ингвару. Если уж мы не можем здесь оставаться, лучше идти к старому конунгу, чем к новому. Ингвару мы нужны, он ждет нас, а Эрик просто нас перебьет без разговоров. Я не пойду отсюда никуда. Не тронусь с этого места. Ингвер, Эрик, пусть они все идут к Хель в задницу». Если я нужен Одину, пусть Один придет и возьмет меня. Но я не позволю мною вертеть, как веретеном». Но продолжался спор недолго. Вскоре голоса приблизились, под навесом раздались шаги, вошел Эскель с телохранителями. «Сова, Берег и Бешеный с нами не идут», — сказал он Хельги. Сова собрался назад к Ингвару, на запад. А Берег и Бешеный предпочитают дождаться Одина. Но я больше не намерен на них тратить время. Собираемся. Взошла луна, когда три десятка лодок отошли от причала Видимиря и тронулись по Ольховке к песи на северо-восток. Хельга сидела на корме возле Эскеля, завернутая в его плащ от ночного ветра. При свете луны ей были видны черные очерки лодок позади. На берегу близозерных ворот городца горели несколько факелов. Вот факел поднялся и замахал в темноте, кто-то прощался с ними кто-то, кого они никогда уже не увидят. Всю ночь варяги усердно налегали на весла, и до рассвета вереница лодок вышла к Песе. Здесь задержались, чтобы забрать людей из дозорного стана и найти в зарослях братьев Хельги. Как ни была она утомлена и обеспокоена, ей доставило удовольствие изумление на их лицах, когда она вывела их к реке и показала десятки лодок, где сидели не менее трех сотен варягов вот моя добыча я взяла их всех в плен и теперь хочу поскорее доставить к дяде. за спиной хельги стоял кто то весьма рослый и хедин легко его узнал опять ты недружелюбно бросил он да где не покажусь нигде мне не рады непринужденно ответил эскель подай ему руку хедин попросила хельга он будет твоим родичем и лучше вам с самого начала с этим примириться родичем ты уверена хедин Ты злился на него за то, что он пытался меня похитить. Теперь я его похитила, и мне это удалось. Уже почти. Пожми ему руку и тронемся поскорее дальше, — потребовала изнывающая от нетерпения Хельга. Нам надо отойти от этого устья хотя бы на роздах, а потом устроим привал, там еще поболтаете. Они стояли у воды возле лодок, предрассветный мрак мешался с густым туманом. Из лодок смотрели сотни варягов, телохранители Эскеля стояли от него по бокам. У Хедина за спиной были двое братьев. Пока Хельга говорила, Хедин и Эскель держали руки на поясах. Потом Эскель с небрежным видом подневольные уступки выставил правую руку перед собой, тыльной стороной к Хедину. Тот внимательно оглядел и Эскеля, и эту руку, будто ничего подобного никогда не видел, потом поднес к ней свою, таким же образом тыльной стороной к будущему родичу. «Ну!» — Хельга топнула ногой. Их ладони, наконец, сошлись, кисти сжали одна другую на одинаковой высоте, чтобы никто не признал себя более слабым. Некоторое время они мягко давили, каждый надеялся перевернуть руку соперника вниз, потом расслабились. Хельга выдохнула с облегчением и замахала руками. «А теперь по лодкам!» «Парни, навались на весла!»